Исправник умолк и нахмурился. Словом, пока я не вижу в этом деле ничего, кроме... Да ничего, кроме... Кстати, вы нашли убийцу? Боюсь, у меня не было такой возможности, отвечал я кашлянув. Полагаю, впрочем, что тот, кто его убил, ехал с ним в одном поезде. Григорий Никанорч недовольно покрутил головой. — Я вас не о Петровском спрашиваю, а о Жужу. — Вы шутите? — Никак нет, милостивый государь. — Ну так что же? Кто придушил собачку? — Дети. Брякнул я на обум. Павлуша Венебитинов и его братец Николенька. — Ну что за человек, боже мой! Забормотал исправник чуть ли не со слезами на глазах. — Что вы за человек, Полинариев графыч? Анна Львовна, добрейшая душа, устраивала благотворительный вечер с лотереей Алегри. А вы хотите, чтобы я сказал ей такую гадость? Примечание. Лотерея Алегри. Лотерея с моментальным розыгрышем призов. Конец примечания. Постыдились бы ей богу. Арестовали бы старикова и дело с концом. Все равно пропащий человек, пьяница. И нет от него никакого проку. А вы-то хороши. То детишки у вас живодеры, то убийства какие-то. Он устало повалился в кресло. Как вы меня фропируете, глубоко уважаемое Полинариев Графыч! Глядя на размякшего, расплывшегося в кресле Ряжского, я внезапно понял, что в нем пропадает первоклассный актер. По крайней мере. В том мгновение интонации у него были типично актерские. — Черт знает, что такое! — устало молвил он, глядя на часы. — Ладно, дело с жужу, я сам улажу. Должен же был я догадаться, что вы не станете дипломатничать, ваше превосходительство. А убитым мы с вами завтра займемся, да завтра. Прямо с утра и отправимся. Всего доброго, Полинарий графич. Но Григорий Никанорович, час уже поздний. Работа на сегодня окончена, а посему надо и немного отдохнуть, ведь нельзя же все время работать в самом деле. Да завтра, милостивый государь!» «Но, но...» «Завтра, завтра, все завтра!» Он уже поднялся с кресла и, мягко, но настойчиво взяв меня за локоть, выпроваживал прочь. «И не переживайте вы так, Аполлинариев, графыч! Труп ваш все равно никуда не убежит, обещаю вам!» И вам, кстати, полезно немного отдохнуть. Вон вы какой с лица бледный. А все нездоровый образ жизни, голубчик. Беречь себя надо, а не то до срока. Хоп! И туда, откуда не возвращаются. Но до свидания. Завтра мы с вами займемся новым делом. И так ему хотелось поскорее от меня избавиться, что он собственноручно затворил за мной дверь. Глава пятая. Но, пошла! В глазах у меня мельтешат солнечные блики. Впервые за последние несколько недель стоит ясная погода, и солнечные лучи бьют мне прямо в очки, заставляя жмуриться и прикрывать глаза рукой. Но, родимая! Наша экспедиция снаряжена на славу. Возглавляет отряд сам исправник на лихой гнедой лошаденке. За ним едет урядник Анофриев. ребой от пьянства с сизым носом, но тем не менее пользующийся необыкновенным успехом у прекрасной части населения Н. Я и доктор Соловейко примостились на подводе, на которую потом будем переносить труп. Доктор – очень спокойный, седоватый, благообразный господин, золотом Пенсне. По роду своих занятий он знает все обо всех, но сам живет замкнуто, в пристрастии к сплетням, не замечен и держится всегда с невозмутимым достоинством, внушающим уважение. По-моему, он немного презирает окружающих, но восприятие не позволяет ему показывать свое отношение. Я тоже стараюсь держать все в себе, но уже в университете один из преподавателей заметил мне, что у меня все на лице написано и что мне стоило бы поучиться получше скрывать свои чувства. С тех пор я много раз пытался последовать его совету. Но, похоже, у меня это получается с переменным успехом. Я не люблю людей, и, кажется, меня они тоже не любят. В своей жизни я, конечно, был глубоко привязан к отдельным людям, но только к отдельным. Человечество массе не внушает мне особого уважения. Примечание алмасы в массе целиком. Французский – конец примечания. А избранная мной профессия, которая, как никакая другая, позволяет видеть изнанку человеческой натуры, способна искоренить и последние крохи доверия и симпатии к нему. Слишком редко проявляются в людях на деле благородство, честность, душевная чистота, о которых они так любят порассуждать на досуге. Да что там благородство? Даже обыкновенного здравого смысла от них не дождешься. Что стоило хотя бы тому же Старикову жить в ладах со своим единственным сыном? Так нет же. Непременно ему надо было начать самодурствовать, сыпать угрозами и проклятиями. И все ради того, чтобы только жить несчастного молодого человека со свету. Я думаю о Старикове, потому что Григорий Никонорыч, когда мы выезжали из Зен, сказал мне, А Старикова я все-таки велел задержать. Нехорошо, нехорошо он с собачкой обошелся. Когда покончим с вашим делом, вы уж будьте добры, займитесь им. Если бы Стариков по-прежнему был помещик, да уездный дворянский предводитель, да богат, да почитаем, черта с дворяшки посмел бы отзываться о нем в таком тоне. Наоборот, кланялся бы. справлялся о здоровье, желал бы всех благ, да настойчиво зазывал навист к Щукину. Но был помещик, и нет его, осталась одна полупьяная тень, а значит, можно больше и не церемониться. Я не испытываю к старому Самодуру никакой симпатии, но если мы сейчас возбудим против него уголовное преследование, а по всему выходит, что Веневитиновы настроены серьезно, то он ведь добьет его. добьет. А к черт побери! И почему я всегда принимаю все так близко к сердцу? Воротничок становится мне тесен, и я дергаю шею, чтобы ослабить его. В траве стрекочут кузнечики, подвода тащится по дороге, огибающий лес, мой спутник Соловей ладонью прихлопывает до кучного комара, вздумавшего полакомиться докторской кровью. Внезапно до нас доносится чей-то серебристый смех, и навстречу нам выезжает. Элен Веневитинова, сидящая в Амазонке верхом, и с нею какой-то темноволосый молодой человек с черными щегольскими усиками. «Доброе утро, господа!» «Здравствуйте, Григорий Никонорыч!» Она смеется. Она сияет. Всего через несколько дней ее свадьба. И говорят, что из Петербурга уже выписан повар-француз, будто бы заправлявший на вечерах самого принца Ольденбургского. Гостей приглашено бесчисленное множество.